Глава 12. Как только Зерис вошел, робос прыгнул на него из-за двери и заломил правую руку. Левый толстяк попытался отжаться от нападавшего, но робос ударил его о стену, и когда капитан стражи обмяк, быстро разоружил его. Кроме сабли, под расшитым кушаком зериса оказался тонкий изящный стилет. Робос сунул его себе за пазуху. Когда капитан очнулся, он стал красным, потным и очень злым. Но страха в его глазах не было. Зато в них появилось изумление, когда он увидел, что на происходящее спокойно взирает из-за своего стола блех, и никто его не охраняет. По-видимому, он даже не был заложником этих северных варваров, Зерис задумался и думал бы, вероятно, не один час, если бы ровный голос начальника тайной полиции не прозвучал в кабинете с такой рассудительной и неспешной интонацией, что Зерес дрогнул и всмотрелся в лицо Блеха с беспокойствием. «Вероятно, так Блех допрашивает преступников», — подумал Лотер. «Итак, капитан, у меня есть сведения, что ты оказал услугу врагам короля и королевства. Пока я исхожу из предположения, что тебя использовали». «Но если ты не ответишь на мои вопросы, я изменю свое мнение, и ты окажешься среди главных обвиняемых». «Я никого не предавал, Блех, в отличие от тебя», Зерев кивнул на Лотера, который спокойно стоял у стола начальника тайной полиции. «Сейчас мы рассматриваем твои поступки». Блех положил тонкие, бледные, испачканные фиолетовыми чернилами пальцы На серое сукно своего необъятного стола и поудобнее устроился в кресле. Пока кто-то из стражников ходил за Зерисом и даже побрился за ширмой, которая скрывала его постель, теперь он источал терпкий, неприятный запах какого-то цветка. Лотер едва сдерживался, чтоб не сморщиться. Итак, я приказал тебе привести двух иностранцев. Почему ты привел именно этих двух? Не знаю. «Кто-то из стражников надоумил, и вот я построил их, повел в этот духан и арестовал этих бродяг». «Ты не получал приказа арестовывать именно этих двоих?» «Нет». «Я тебе не верю, Зерис», — загремел Блех, но вмешался Лотер. «Как ни странно, Блех, это возможно. Подумай сам, очень многие люди в этом городе совершают странные поступки, которых не могут потом объяснить. Даже мы с Рубусом, отдавая отчет в ненормальности происходящего, один раз вынуждены были подчиниться этому неявному приказу. Хорошо. Блех смотрел на Лотера, скорее удивленно, чем возмущенно. Предположим. Но тогда почему ты, -то Зерис, не передал все содержимое сумки, которую отобрал у Лотера, моим людям? Зерис смотрел на Блеха и на его верхней губе появились бисеринки пота. Он начинал бояться. И Лотеру показалось, что боится он совсем не блеха, а кого-то, о ком они еще не знают. «Почему ты думаешь, что их не могли украсть твои люди?» «Они вышкалены так, что не стряхнут даже пыли с вещей арестованных». Зерес опустил голову, спросил. «Что именно тебя интересует?» Начальник тайной полиции вопросительно посмотрел на лотера. «Пояс, в котором были триста цехинов, и книга из мешка». Блех широко раскрыл глаза, приподнялся в своем кресле. «Триста? Триста цехинов?» Я подобрал этот пояс в оазисе Беклем, куда мы шли за водой с периаком Среброусом после нападения Дассов. Пириак не дошел. А мне достался пояс, пояснил лотер Из Беклема? Блех был слишком хорошим сыщиком, чтобы не задуматься над этим названием. Что ты видел в Беклеме? Какие-то развалины, в которых я нашел этот пояс и книги. Полагаю, никто, кроме меня, на них не предъявит прав. Блех уже взял себя в руки и снова посмотрел на Зериса. Ну что ты хочешь от меня, Эмир? спросил капитан имя человека которому ты отдал пояс и книги зерис все еще думал в нем боролись противоположные чувства ты уверен и мир что тебе от этого будет прок блех усмехнулся это уж моя забота и не забывай что ты обвинен в заговоре против короля хорошо зерис Обвел всех долгим, пристальным взглядом. «Я отнес пояс и книги в визирю». Блех шумно выдохнул. «Ну что теперь?» — осведомился Зерис. «Как это было?» — спросил Лотер. «Один из его офицеров встретил меня, когда нес эти вещи в его...» Зерис кивнул на Блеха. «Канцелярию для описи. И попросил, не мешая, зайти к визирю. Я подумал, что у Мира Фарука лучшие шпионы в королевстве, и пошел к нему. Он отобрал книги, расшнуровал пояс, и вдруг... Он сглотнул слюну, вспоминая свое изумление. Я чуть собственным языком не подавился, когда увидел эту груду золота. Я заметил, конечно, что пояс тяжел, но подумал, что на нем какие-то особые бляшки. Если бы я знал... Что бы ты сделал? — быстро спросил Блех. Но Зерес уже прикусил язык. «Ничего». «Итак эти предметы находятся у визиря», — сказал Лотер. «Нужно идти к нему». «Вопрос в том, кто именно к нему пойдет». Блех медленно обвел присутствующих долгим внимательным взглядом. «Игра стала слишком захватывающей, мир, произнес вдруг Элисар. «Я не могу позволить тебе делать неконтролируемые ходы». «Хорошо». Блех посмотрел на Зериса. «Ты пойдешь с нами, пока мы не будем тебя связывать». Капитан промолчал. «Ну что же, пошли». Блех встал, надел перевязь своей сабли, небогатый, но с великолепным старинным клинком. «Прошу всех молчать, приказы отдаю только я. Если Зерис поднимет шум, разрешаю тебе, Рубас, пристукнуть его».